Часть вторая Настойчивый стук в дверь пробудил меня от тяжелого сна. Кое-как, открыв глаза, я вгляделся в часы на прикроватной тумбочке. Согласно циферблату, сейчас было десять минут одиннадцатого, а солнечный свет, одержав победу над задернутыми шторами, убедительно свидетельствовал Не вечера, а утра. Самочувствие у меня было паршивое. Да и вид, наверное, не лучший. Я с трудом влез в халат и нетвердой походкой направился к двери. Коридорный сунул мне телеграмму и звонко спросил, ждать ли ответа. В нем было сосредоточено все безжалостное дружелюбие человека, проснувшегося четыре часа назад. Я ответил, что если надо будет, то позвоню администратору. С жестом велел ему проваливать и закрыл дверь. Парень ушел с таким топотом, словно был обут в водолазные ботинки. А еще он насвистывал песенку, от которой моя голова чуть не взорвалась. Я вскрыл телеграмму, она была от Хелен. Вчера вечером конные собрали вещи и уехали с острова. В полдень встречай меня в аэропорту. Мысль о предстоящей встрече была оживительной, настолько, что я нашел в себе силы заползти под холодный душ. Пока я одевался, снизу принесли три чашки черного кофе. Это слегка привело меня в чувство. Но спускаясь в фойе, я все еще пошатывался, поскольку мне удалось лечь только в 5.15 утра. Смерть Хоффмана ввергла меня в депрессию. Я был уверен, что он готов к разговору. Думал, он расскажет мне, зачем Джойс Шерман интересовалась полисами Сьюзен Геллерд, и эта информация окажется ключом к разгадке. Полиция не нашла ни единой зацепки. Убийство было совершено ловко и аккуратно. Убийцу никто не видел. Поднявшись по пожарной лестнице, он прикончил Хоффмана и ушел так же незаметно, как появился. Приехав в полицию, я провел бестолковый час в компании Хэккета. Наиболее вероятным подозреваемым был Райс. Если он стоял за похищением, то в его интересах было не допустить, чтобы Хоффман разговорился. Но два детектива, следившие за Райсом, доложили, что вечером он не выходил из дома. Поиски Джойс Шерман и ее похитителя оставались бесплодными. От переживаний Хэкет сделался раздражительным. «Смотрите на дело проще», — наконец посоветовал я, устав от его ворчания. «Скоро кто-нибудь оступится. Все это время им слишком везло. Настанет и наш черед». Хэкет усмехнулся. Похоже, мои доводы его не убедили. «Без 1012 я приехал в аэропорт, но самолет Хелен задерживался. Мне предстояло ждать минут двадцать». Настроение начало портиться снова, и я решил заглянуть в буфет на чашечку кофе. Делая заказ, я попросил продавца плеснуть в кофе рюмку виски. Взглянув на круги у меня под глазами, он сочувственно цокнул языком и потянулся к бутылке. Вторая чашка благотворно повлияла на мою осанку. Внезапно рядом раздался голос. «Мистер Хермос, верно?» Я поднял взгляд. Рядом со мной улыбалась черноволосая, шикарно одетая женщина — Сперва я ее не узнал, но затем вскочил с места. «Ба, миссис Кон! Вас не признать в городской одежде. Как поживаете?» Вот ее я точно не ожидал увидеть. Ну и встреча. Интересно, случайная или не очень? Широко улыбнувшись, девушка уселась рядом. «Лучше всех». «Готова поспорить, вы не ожидали меня увидеть?» «Я вас не сразу узнала». «Надеюсь, вы не против моего общества?» «Рад встречи. Что привело вас в Лос-Анджелес? Я отправляюсь в Буэнос-Айрес. Неужели? А муж?» Состроив капризную гримаску, она покачала головой. «Я его бросила». «Да что вы? Когда?» «Вчера вечером». Заказав кофе, девушка продолжала. «Не могу я больше жить на том острове». «Забавно, но вы с женой сыграли в этом не последнюю роль. Наверное, разбередили мне душу. Хотите, верьте, хотите, нет». Но до вас у меня месяцами не было гостей. Вот я и подумала, что пора уезжать, даже если Джек решит остаться. Мы все обсудили. Похоже, он был рад от меня избавиться. Она рассмеялась. Ни о чем он не думает, кроме своих проклятых змей. Не очень-то приятно знать, что змея важнее тебя, верно? Я сказал, что она, наверное, права. Он остался на острове? Нет-нет, приехал сюда со мной, но решил не провожать. Обратно поедет в компанию Сьюзен. Ей нужен отпуск, а ему кухарка, так что пару недель они проведут вместе. И если она наденет черный парик, ваш супруг решит, что вы никуда не уезжали, сказал я, внимательно следя за ее реакцией. На секунду, секунды девушка отвела взгляд, но потом рассмеялась. А что это мысль? Да на здоровье. Мне до смерти надоел Джек Кон, а ему до смерти надоела я. Наверное, этот остров маловат для двоих. Мы вроде как действовали друг другу на нервы. «Как дела у вашей сестры?» «Отлично. Ждет новостей от Брэда по поводу Нью-Йоркских выступлений». «Он сейчас в Нью-Йорке?» Корен кивнула. «Не знаю, получится ли у него все устроить. В любом случае, почему бы не попробовать?» Допив кофе, она взяла предложенную мной сигарету. «Честно говоря, мне не очень-то хочется в Буэнос-Айрес. Я бы предпочла остаться поближе к Сьюзи. Но с прошлой работы прислали телеграмму, что мое место еще свободно». Я работала там до замужества и решила не упускать своего шанса. Она подалась вперед к огоньку моей зажигалки. — А вы как-то связаны с похищением Шерман? По-моему, я видела ваше имя в газетах. — Было дело, — ответил я, внезапно насторожившись. — Повеселился на славу. — Ужасное происшествие. Конечно, этим больше интересуется Сьюзи, но от таких новостей я тоже была в шоке. Думаете, она мертва? — Возможно. — ответил я так спокойно, как только мог. — А почему ваша сестра интересуется похищением? — Ну, в свое время они с Шерман дружили. — Дружили? Я этого не знал. — Еще до того, как Джойс начала сниматься в кино, — пояснила Корин. — Года четыре назад они жили в одной квартире. В то время Джойс работала администратором в отеле, а Сьюзен выступала со мной. Джойс всегда говорила, что побьет Сьюзи на ее же поле. Так и вышла. «Это было в Сан-Бернардино, верно?» Мне снова почудилось, что Корин отвела взгляд. Затем она кивнула, и ее улыбка вполне была убедительной. «Наверное, да. Точно не помню. Бедняжка Джойс. Так что скажете, она мертва?» «Думаю, это очень вероятно. Ваша сестра поддерживала с ней отношения? Не знаете, они виделись в последнее время?» «Ой, нет. Когда Джойс начала сниматься, Сьюзи надеялась на ее помощь. Тоже хотела попасть в Голливуд, но ничего не вышло. Джойс зазналась, ну, вы знаете, как это бывает. Они поссорились и перестали общаться, и не по вине Сьюзи. Джойс бросила всех прежних подруг. Думаю, слава вскружила ей голову. «Так бывает почти со всеми», — заметил я. «Интересно, зачем она все это мне рассказывает? Уж точно не для того, чтобы поддержать разговор». «Ваша супруга осталась в Спрингвиле, мистер Хармас». Непринужденно спросила Корин, так непринужденно, что я чуть было не повелся, но вовремя заметил ловушку. «Моя супруга? Боже упаси! А почему вы спрашиваете?» Корин все еще улыбалась, но ее глаза пристально смотрели на меня. «Мне показалось, что я ее видела. По берегу ходила какая-то девушка, похожая на вашу жену. Когда нечем заняться, я развлекаюсь, рассматривая окрестности в бинокль. Обожаю наблюдать за птицами». «Мне показалось, что та девушка — миссис Хармс...» «Точно не она», — твердо ответил я, соскальзывая со стула. «Хелен все время была со мной. Пару дней назад отправилась в Сан-Франциско. А сейчас я должен ее встретить. Только что объявили о прибытии ее рейса. Мне пора бежать. Как окажетесь в Буэнос-Айресе, пришлите мне открытку. Когда-нибудь я и сам туда слетаю». Пожимая мне руку, Корин сказала, «Если Сьюзи пробьется в Нью-Йорк, «Обещайте приехать к ней на выступление. Ей нужна будет максимальная поддержка». «Конечно», — ответил я. «До свидания. Удачи». К тому времени, как я оказался в зоне прилета, самолет уже вырулил к зданию аэропорта. Хелен вышла одной из первых. Мы бросились друг к другу в объятия. После необузданных приветствий, во время которых на нас косились со смесью зависти и восторга, я отпрянул и с восхищением посмотрел на жену. «Тебе не помешает перекусить, милая? Соскучилась?» «Еще как», — улыбнулась Хелен. «Но нет необходимости рвать меня на части». Пытаясь отдышаться, она поправила свою милую шляпку и решительно высвободилась из моих рук. «Напоминаю, что я буду в твоем распоряжении еще много лет, и совсем не обязательно втискивать эти годы в одно неистовое приветствие». «Но мы еще не добрались до отеля», — сказал я, забирая ее чемодан. «Это была лишь генеральная репетиция». «Жду не дождусь», — рассмеявшись, отозвалась Хелен. «Ну, дорогой, выкладывай новости». «Новостей много», — сообщил я по пути к Бьюику. «Но давай поговорим о делах, когда вернемся в отель. А сейчас мне и без того есть, что тебе сказать. Например, что-то очень красивое. Я считал часы до твоего прилета и горжусь тем, что могу называть тебя «Миссис Хармос. В отеле я представил Хелен неопровержимые доказательства того, как сильно я соскучился. По-моему, вышло весьма убедительно. Ну что ж, по-моему, пора двигаться дальше, сказал я, немного отдышавшись. Теперь иди ко мне на ручки и рассказывай, что видела. Я посижу в кресле, твердо произнесла Хелен. А то знаю я твои ручки. Может, ты и права. Ладно, будь по-твоему. Я тоже плюхнулся в одно из кресел. Теперь рассказывай, что было на мертвом озере. «В общем, все труды оказались напрасными», — призналась Хелен, подобрав под себя ноги. «Мы с Питом попеременно следили за островом, глаз с него не сводили и не увидели совершенно ничего интересного. По утрам кон уходил охотиться на змей, время от времени появлялась корень только и всего. Напрасная надеялась, что к ним кто-то приедет. Вчера вечером они взяли сумки, уселись в моторку, приплыли к ожидающему их автомобилю, взятому на прокат, и уехали». Я подумала, что пока их нет, неплохо бы проверить хижину. Даже дошла до причала, но тут вспомнила о змеях и повернула назад. Резко взглянув на меня, она добавила, «И не вздумай смеяться, я знаю, что струсила». Но не смогла я пойти по той тропинке, понимая, что в любой момент могу увидеть змею. «Я не смеюсь», — сказал я, похлопав Хелен по руке. «Я и сам бы не отважился». «Но одну вещь я все же выяснила», — продолжала Хелен. «Наблюдая за островом, мы с Питом много беседовали». Я все расспрашивала его о коннах, надеялась, что он расскажет что-нибудь полезное, и он вспомнил одну важную вещь, Стив: Когда Сьюзен приезжала на Мертвое озеро, они с конным заходили к Питу. Пока кон чинил машину, Сьюзен выпила пару бокалов. Там был один парень, и он завел разговор о киноактрисах. Пит стоял за барной стойкой и тоже участвовал в той беседе. Парень сказал, что считает Джойс Шерман лучшей актрисой в мире. По словам Пита, сьюзен хватило лишнего и принялась ругать Джойс Шерман последними словами. Говорила, что она дрянная актриса, только и умеет, что бить на эффект. Рассказала, что жила с Джойс до того, как та стала сниматься в кино. Называла ее грязной шлюхой. Парень начал было спорить, и сьюзен совсем сбесилась. Кричала, что если бы не хороший режиссер, Джойс Шерман не хватило бы таланта даже красиво пройти по комнате. Тут появился кон, сьюзен внезапно умолкла, и они ушли. Пит вспомнил, как на улице Кон что-то сказал ей, и Сьюзен явно испугалась. Я усмехнулся. Теперь понятно, почему Корин Кон потрудилась сообщить мне, что в прошлом Сьюзен была знакома с Джойс Шерман. Перед твоим прилетом я столкнулся с Корин Кон, сказал я. Она сообщила, что Сьюзен в свое время жила с Джойс Шерман, а потом Джойс порвала с ней. Еще она спрашивала, не осталась ли ты на мертвом озере, сказала, что видела тебя. Я старалась не высовываться, недовольно заметила Хелен. Она рассматривала берег в полевой бинокль, вот и засекла тебя. Кстати, милая, для тебя есть задание. Съездишь в Сан-Бернардино. Я бы тоже поехал, но нужно сидеть здесь. Вдруг что-то прояснится с этим треклятым похищением. Конечно, съезжу, отозвалась Хелен. Что нужно сделать? Пока эта девица разговаривала со мной, я не мог отделаться от мысли, что наша встреча — часть какого-то хитрого плана, чересчур удобное совпадение. Слишком ловко она перевела разговор на отношения с Юзан и Джойс. Должно быть, догадалась, что Пит все тебе рассказал, и постаралась, чтобы я услышал эту историю от нее. Поезжай в Сан-Бернардино, осмотрись. Разыщи отель, где Джойс работала до встречи с Райсом. Найди кого-нибудь, кто ее знал, побеседуй. Хочу, чтобы ты покопалась в ее биографии. Там обязательно найдется человек, который ее помнит. Узнай, чем сьюзен занималась года четыре назад. Если выяснишь, где жили девушки, и сумеешь поговорить с домовладельцем, такая информация может оказаться очень полезной. Походи по маленьким театрам, по агентствам, подними старые газеты. Что конкретно ты ищешь, Стив? Я пожал плечами. «Сам не знаю. Но хочу убедиться, что сьюзен и Джойс действительно жили в одной квартире. Мало ли что удастся найти, если, конечно, поискать хорошенько. А в нашей ситуации сгодится любая зацепка. Сделаю. Отправлюсь туда завтра же утром. Теперь рассказывай о своих приключениях. У нас целых полдня, так что не стесняйся с подробностями. Ну, устраивайся поудобнее». Я потянулся за сигаретой. История будет длинной. Я рассказал о выкупе, о том, как катился с обочины горной дороги, о гибели миссис Хоффман, доказательствах, связывающих Джойс Шерман с убийством Мейсона и, наконец, об убийстве Хоффмана. Рассказ вышел долгим, но не дольше, чем наш последующий разговор.